А потом настало утро нашего первого свободного дня на Эллерене, во время которого мы с Рис собирались отправиться в город. Решили прогуляться по нему вдвоем две девушки с суши, чтобы вдоволь налюбоваться чудесами Нерлинга. К тому же, оказалось, нам причиталась еще и небольшая стипендия за сентябрь. И я получила целых три купюры и горсть монет, которые самым недовольным видом выдала мне в деканате Наташа Диксон ткнув формуляр пальцем и заявив, что расписаться здесь. Я, пожалуй, плечами и расписалась, размышляя о том, что вряд ли причиной ее гнева могли стать выданные мне деньги. И голодранцы с суши совсем уж разорили Академию Элерена. Судя по тому, что я видела в городе, когда гуляла по нему с Кайденом, этих трех купюр с монетами мне могло разве что хватить на пару смен самого простенького нижнего белья. И ещё два раза посидеть с рис в кафе. Тоже в самом простеньком. И на этом все. Собственно говоря, именно этим я и планировала заняться. Взять и купить себе первую личную вещь. Заодно Рис думала отыскать почту и отправить родителям письмо, которым сообщала, что уже завтра планирует прибыть за своими вещами и чтобы ее семья готовилась. Так что Наташа Диксон злилась на меня явно из-за другого. Возможно, из-за приглашения, которое так и не прозвучало в кабинете декана. Но она об этом не знала. Зато я подозревала, что Мартин Вебер не пригласил еще и ее. Или же причина крылась в списках с именами участников отборочных состязаний. Белые листы в количестве шести штук появились на стене напротив деканата и стоило нам срис оттуда выйти, как мы тотчас же оказались в толпе, пробивавшейся к тем самым листам. А ведь когда мы заходили в деканат, ни списков, ни людей здесь еще не было. Зато теперь как всадники, так и целители облепили стену словно жужащий рой, и в этом жужжании то и дело проскакивали наши срис имена. «Эй, верит так, Риздальских", ядовитым голосом произнесла Кэсси, выбравшись из толпы и остановившись напротив нас. «И как вы объясните то, что ваши имена на тех листах?» Неожиданно я вспомнила, что из девушек с факультета всадников в списках буду я одна, и мне стало понятна причина ее недовольства. Имени Кэсси, конечно же, там не было. «Своими отличными успехами в учебе, сказала ей. «А как иначе?» Думаю, первокурсницы в том списке очутились довольно просто. Излишне любезно произнесла Джастина Эрвей, появившаяся возле нас под руку Селии Винслер. «Подозреваю, эта парочка тоже собралась на вылазку в город». Явились к деканату при полном параде, в красивых платьях, надушенные, с прическами и дорогущими украшениями. Парни дружно расступались, пялись на подобную красоту. «И как именно?» — спросила у нее Кэсси. Я нисколько не сомневалась, что услышу гадость, и не прогадала. «Ну что ты как маленькая?» — картина удивилась Джастина. Все очень просто». Кто-то произвел нужное впечатление на комиссию и сделал это общеизвестным способом, старым как мир. И посмотрела на меня, а в ее глазах застыло презрительно-высокомерное выражение. Я собиралась ей возразить, но первой успела все таки Рис. «Ничего такого не было», — воскликнула подруга. Эйвери молодец. Она отлично учится, и лучше по математике, и по мирозданию, а вот ты, ты здесь только второй день». Так что закрой свой рот, потому что ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Джастина Эрви явно не ожидала такого отпора, и, как мне показалось, даже растерялась. Это та самая девица, наебедничала ей сели. Я тебе про нее рассказывала. Та, которая неразборчива в связях. Вторая тоже недалеко от нее ушла. Так что ты совершенно права, Джасти. Но пойдем отсюда, нечего с ними разговаривать. Они этого не заслужили. Обе, гордо вскинув головы, пошли прочь. А за ними отправилась еще и Кэсси. Зато к нам подошли целительницы. Розмария, Ирин, Барбара и еще несколько девушек. Иви твое имя в списках!» — затараторили они наперебой. «Но никто в тебе не сомневался. Мы будем все за тебя болеть, все-все. Ты обязательно должна попасть в команду». Затем они посмотрели на Рис и замолчали, а Ирин даже покачала головой тоже в списках рис, причем вместе с нами, но как такое возможно? Я знала это лучше подруги, поэтому рассказала им про Магису Левковским, напору которой невозможно противостоять, как не смогла сделать администрация Академии. Говорила время от времени, ловя на себе недоуменные взгляды парней со старших курсов. Пятого, правда, возле деканата не было, хоть в этом повезло. Несмотря на выходной день, они отправились на привычную летную практику. Все, кроме Кэсси у которой, кажется, с Кайденом был серьезный конфликт. «Как ты вообще попала в те списки?» Подойдя, задал мне вопрос парень с четвёртого курса. «У тебя даже дракона нет». «Ты прав», — согласилась с ним. «Значит, остальным не будет никакого труда победить меня на отборочных состязаниях. Раз уж у меня нет даже дракона». «Такер отлично шарит по математике». Тоже оказавшись рядом, пояснил тому Эгон Росс. Я знала, что Марлин собиралась отправиться с ним на свидание в город. И кросса она бегает лучше остальных. По крайней мере, никто с первого и с нашего второго курса не может за ней угнаться. Тут ко мне подошли новые парни, но со старыми вопросами. Хотели узнать, по какой причине мое имя появилось в списках на отборочные состязания. И я вздохнула. Пойдем, Рис», — сказала подруге. Пойдем, согласилась она. «Но не туда, куда ты меня тащишь» а к тем листам на стене. Мы сейчас пойдем и посмотрим на твоё и моё имя. Рис. И вообще, перестань уже выглядеть виноватой, — добавила она. Посмотри на меня. Меня вообще взяли на состязание от другого факультета, но я... Она нисколько не выглядела виноватой, а даже наоборот. Поэтому уже скоро мы добрались до стены и полюбовались на списке. С правой стороны в них было около 30 всадников со старших курсов и одна не всадница, то есть я. И примерно столько же целителей с левой, и одна целительница, то есть рис. Всадников ждало пять испытаний, за каждый из которых давали от 1 до ста баллов. Впереди у нас были кросс и боевые искусства — раз. Математика — два. Теория мироздания — три. Магия и летная практика — 4 и 5. Зато целителей ждало всего лишь два отборочных испытания. Основы лекарства и зелья, и за каждой из которых можно было получить максимально те самые 100 баллов. По результатам в команду Академии, как и было объявлено нашим деканом, отбирались 6 человек с факультета всадников и 2 с целительского. Состязания начинались через 5 дней, на утро после бала открытия, который все-таки решили провести, о чем торжественно сообщали мелкими буквами на последнем шестом листе с именами. Наконец, закончив разглядывать списки, мы с Рис спустились этажом ниже. Затем гордо отстояли в очереди к стационарному телепорту. В ней опять же обсуждали отборочные состязания и имена претендентов, в которые непонятно каким образом затесались две девицы с первого курса, да еще и с суши. Заодно мы узнали, что, наверное, это новая политика Нерлинга такая. Те делают видимость, что все равны в нашем королевстве. «Хотя, конечно, это совершенно не так», добавил один из парней с третьего курса, уставившись мне в глаза. «Жаль, что ты не попал в тот список», сказала ему. «Может, на следующей игры Содружества тебе повезет больше, и ты тоже будешь среди претендентов». «Надеюсь, ты провалишься с оглушительным треском Эйвери Такер, разозлившись, заявил тот. На это я кровожадно улыбнулась и пожала плечами, в полной мере ощутив, что означали слова Мартина насчет злых языков. И ещё то, почему он не стал приглашать меня на бал открытия. Ну что же, пусть лучше будет новая политика Нерлинга, чем все сочтут, что я получила место в списках через постель нашего декана. С этими мыслями я подхватила рис под руку, затем моргнула, когда мы с ней шагнули на платформу со светящимся кольцом телепорта. Моргнула еще раз. И вот мы уже стоим на центральной площади Эллирена под специальным навесом как раз рядом со станцией. «Не задерживайте остальных», — приказал нам кто-то из обслуживающего персонала. Мы не стали этого делать, сбежали по ступеням, после чего отправились бродить по городу. Филиал Королевской почты оказался близко, так что письмо на кирх мы послали быстро. Арис еще и доплатила за срочность. Затем мы вышли наружу, и подруга стала уговаривать меня отправиться вместе с ней на ее остров. Именно тогда-то мы и столкнулись с Кайденом Ритчером и Эйденом МакГиллом, и все вышло довольно неловко. Настолько, что это был верх неловкости, и случился он именно по моей вине. «Нет же, Рис, я не могу этого сделать», — говорила ей. «Это очень дорого, у меня нет таких денег, и ты прекрасно об этом знаешь». «Эйви, я куплю тебе билет. Моя семья может себе это позволить. А я очень хочу, чтобы ты поехала вместе со мной. Мы навестим моих родителей, а потом, если захочешь, отправимся еще и на твой остров». Вначай вертенец стационарного портала. Качнула я головой. Сперва он был, но у нас такая глушь, что станция давно уже стоит заброшенной, так как никто к нам не путешествовал. Да и мне там нечего делать. «Разве ты не хочешь забрать свои вещи?» не сдавалась Рис. «Если только молитва слов под редакцией отца Такера», усмехнулась я. «О, нет, пожалуй, проживу и без него». «Хорошо, тогда ты просто поедешь со мной. Я познакомлю тебя с родителями и сестрой». «Они должны тебя увидеть, потому что ты для меня во всем пример. Если бы не ты, Эйви». «Прекрати уже, Рис!» — отмахнулась я. «Что за глупости ты говоришь?» Она прекратила, но зашла с другой стороны. «И вообще, мне надо будет забрать в Академию столько всего. У меня, наверное, будут четыре огромных саквояжа, а то и целых пять». В этом я и не сомневалась, вспомнив ту кучу вещей, которую вынесли из дома в тот день, когда драконы прилетели на ее остров. «Как я без тебя потащу всё это через три перехода от своего острова до Эллирена?» Задала Рис вполне резонный вопрос. «Там же ещё и лифт Саниесона». «Жуть какая, бр. Боюсь, в одиночку я этого не переживу». «Ты уверена, что тебе нужны все эти вещи?» Она была уверена. «Там мои платья, обувь, посуды и мой любимый слоник. Я с детства привыкла с ним спать», начала перечислять она. «А ещё пледы, которые вышивала моя бабушка, целых три штуки. «Один я подарю тебе, второй оставлю себе, а третий...» Не договорила, а я подумала, что его ждет участь быть подаренным Мэйдену могилу. «И ещё там моё одеяло и подушка. Нижнее белье в конце-то концов. Да, я хочу свои трусики». «Боюсь, ты так сильно похудела, Рис, что выпадешь из этих самых трусиков». Произнесла я и сказала это совсем не к добру. потому что, оказалось, к нам со спины подошли командиры двух крыльев, правого и левого. Сделали это незаметно и, кажется, как раз услышали лишь часть сказанного. Как раз мою последнюю фразу, которая очень их заинтриговала. Да, ту самую. Про трусики, из которых выпадет моя подруга. Особенно это заинтриговало капитана левого крыла, а заодно и наследного принца Нерлинга, потому что он уставился на рис, и в его глазах появилось нечто такое. Тут подруга залилась краской, посмотрела на меня с укором и я подумала, что самая большая дура на Иллирене — это Эйвери Таккер. Ну вот как меня угораздило ляпнуть такое, да еще и в столь неподходящий момент? Я взглянула на Кайдена с надеждой, что тот все исправит. Уж не знаю как. Но мне отчаянно была нужна его помощь, потому что эти двое стояли и пялились в разные стороны, а между ними словно повисли мои упавшие трусики. «Так», — произнес Кайден, — «сейчас мы все дружно пойдем вот в то кафе». «Мороженое, кофе, горячий шоколад. Имеется в виду все четверо». «Никуда я не пойду», — пробормотала Рис. «У меня много дел». Иза собиралась было сбежать, а потом, наверное, страдать из-за того, насколько все глупо вышло с Эйденом могилом «Туда идут все, кто участвует в отборочных состязаниях», — уверенно заявил ей Кайден. «У нас будет встреча потенциальной команды, так что даже не обсуждается». И произнёс это таким тоном, что Рис сдалась. Поплелась за нами, а потом Кайден как-то ловко оказался рядом со мной, а подруга осталась рядом с Эйденом МакГиллом. Тот все же преодолел мою глупость и завел разговор об отборочных состязаниях. И Рис, к моему удовольствию, принялась отвечать на его вопросы и рассказывать о своей работе в лаборатории миссис Левковски. Увлеклась настолько, что даже не протестовала, когда мы вошли в кафе. Нам сразу же нашелся свободный столик, располагавшийся в одной из ниш, хотя кафе было порядком переполнено. Я удивленно уставилась на Кайдена, вокруг которого засуетились официанты, заодно размышляя, насколько все это дорого. Потому что стоило нам усесться, как Кайден уверенно сделал заказ для нас всех, не позволив нам с рис даже заглянуть в меню. Похоже, решил скупить все десерты, имевшиеся в наличии. В другой раз я бы попыталась протестовать или поспорила, зато сейчас обнаружила, что эти двое — Рис и Эйден Макгилл — внезапно углубились в разговор и совершенно забыли о той глупости, которую я сморозила. Поэтому я решила сидеть и помалкивать. К тому же рука Рис, загоревшая и очень изящная, лежала на столе, а рядом с ней я увидела уверенную ладонь Эйдена Макгилла. И смотреть на это было одним удовольствием. И еще на то, как раскраснелось лицо подруги, как горели ее зеленые глаза, и какой она выглядела красавицей, когда рассказывала о своей работе в лаборатории, а затем заговорила о родном острове. Оказалось, два года назад на Кирх обрушилось страшное бедствие: было землетрясение в море неподалеку, после которого пришло цунами. Огромные волны смывали в море рыбацкие деревушки на берегу а под ударами ветра страдали и те, кто жил дальше, в глубине острова. Многие расстались из жизнью, пострадавших сотнями доставляли в лазареты, в которых давно уже не было мест. Поэтому раненых оставляли на улице подспешно сколоченными навесами. Рис несколько месяцев проработала в одном из таких лазаретов волонтером. Думала даже пойти по этому пути стать целителем, потому что доктора ее очень хвалили. Но потом у сестры появилась другая затея, и Рис решила, что собственная кондитерская ⁇ это не такая уж и плохая мысль. Как раз наоборот. Эйден слушал ее с невероятным интересом, а Кайден смотрел на меня. ⁇ Думаю, твоя драконица прилетит еще до состязания полетной практики. ⁇ Негромко произнес он. Я научу тебя, как с ней обращаться, а также покажу простейшие элементы совместных полетов. Ты справишься, Эйви. Я открыла было рот, собираясь сказать, что обязательно справлюсь. Главное, чтобы она прилетела, моя драконица. Но так ничего и не произнесла, потому что заметила, как из соседней ниши вышли двое и направились в нашу сторону. Это были звезды Академии Элли леди Селия Винслер и леди Джастина Эрвей. Сияя драгоценностями, а также белозубыми улыбками, они шли прямиком к нам, вот же невезение. Вернее, шли они к Эйдену МакГиллум, потому что на лице Кайдена тотчас же застыло выражение вселенской скуки, с которым он уставился на селе, и та не рискнула к нему подойти. Молча остановилась возле нашего стола, зато Джастина Эрви держать свой рот закрытым не собиралась. Или не умела, такой вариант тоже имел право на жизнь. «Дорогой мой», — ласковым голосом произнесла она, и ее унизанные золотыми кольцами пальцы легли на плечо Эйдена. Принц изменился в лице, а рис отпрянула. Буду рада, если ты проводишь нас с селией до портала. Я все таки решила вернуться в Академию, потому что в этом убогом городишке совершенно нечем заняться. Заодно мы можем с тобой многое обсудить, например, нашу помолвку». На это Рис застыла с открытым ртом, а на ее лице появилось жалобное выражение. Кайден нахмурился, но Эйден уже снял чужую руку со своего плеча. Рад, что у тебя настолько хорошая память, Джастин. Похоже, ты вспомнила о представлении, которое мы давали перед нашими родителями в пятилетнем возрасте. «И я был твоим женихом», — произнес он. «С тех пор не припоминаю, чтобы я собирался на тебе жениться». Леди Эрвей позеленела. «И да нам нужно серьезно поговорить», — обиженным голосом заявила ему. «Надеюсь, ты все же найдешь на это время». Но надеялась она совершенно зря. «Поговорим Джастином», — кивнул Эйден. «Но не сейчас. И даже не сегодня. Сегодня у нас выходной, и у меня другие планы. А сейчас позволь мне остаться с моими друзьями». Тут-то она и не выдержала. «То есть ты хочешь остаться со своим кузеном и этими девками с суши, а не со мной? Разве ты не слышал, Эйден, что эти двое совершенно неразборчивы в связях? О, даже я в курсе, хотя на Элере не только второй день». Именно так они попали в списки на отбор, переспав со всей администрацией Академии. Поэтому их взяли, а меня нет. Хотя я привезла отличный аттестат из столицы. Это я должна была попасть на отбор, а не она. И ткнула в мою сторону пальцем. Аттестат — это хорошо. Но все таки зря ты не переспала со всей администрацией Академии. Вежливо сообщила ей. Могла бы и успеть, раз уж ты здесь целых два дня. Несомненно, это бы помогло». Джастина взвизгнула, выставила острые ногти, явно собираясь расцарапать мне лицо. Я уставилась на нее с интересом, хотела посмотреть, как она станет на меня нападать, заодно прикидывая, как бы половчее ее вырубить. Но все испортил Кайден, поднялся из-за стола, загородив меня собой, явно собираясь лично выставить противных девиц за дверь. «Как ты мог, Эйден, не сдавалась леди Эрвей. Подумай, что на это скажет твой отец. А твоя мама. Потому что я непременно им сообщу. Не стану ни о чем молчать. Уходи, Джастина. Немедленно. Ледяным тоном приказал ей Эйден. И вот еще: Знай, в моем крыле места для тебя не найдется. Так что этот вопрос закрыт. И завтра нам с тобой больше не о чем разговаривать. Как и все оставшиеся дни, пока ты будешь в Академии Элирена. «На меня тоже можешь не рассчитывать». Кровожадно улыбнулся ей Кайден. «В моё крыло попадают только после отбора по моральным и умственным качествам. Но вы провалили и одно, и другое, леди Эрвей». Та замерла, несколько секунд стояла с раскрытым ртом, похоже, размышляя об услышанном. Затем, зарыдав в голос, скинулась прочь, а за ней комнатной собачкой побежала сели. Рис сидела, зажмурившись, а Эйден внезапно произнёс. «Ничего, сейчас нам принесут мороженое, и ты обо всем забудешь. Все пройдет, Рис, вот увидишь. Хотя мне очень жаль, что тебе пришлось пережить подобную сцену». Его рука двинулась в направлении руки подруги. Легла рядом, и мне до боли захотелось, чтобы она накрыла собой маленькую ладошку Рис. Но, кажется, не в этот раз. Боюсь, всего мороженого Ирена мне вряд ли хватит. Слабо улыбнулась Рис. Сцена была довольно неприятной три шарика, ванильная, арахисовая и клубничная, принялся торговаться принц, и какао, и шоколадный фондан. Не выдержав, Рис все таки улыбнулась и я вместе с ней, радовалась за подругу. Кайден глядел на меня и тоже улыбался. Но улыбка сползла с моего лица, когда я заметила нового официанта, приближавшегося к нашему столику. Хотя скорее это был помощник повара, потому что одет он оказался в темное, в отличие от обслуживающего персонала. В руках у него был объемный поднос, на котором стояло множество кружек и блюдец. Заодно две вазочки с шариками мороженого, украшенного фруктами, со взбитыми сливками, посыпанными шоколадной и миндальной крошкой. Рис восхищённо уставилась на поднос, тогда как я с беспомощным видом смотрела на того самого помощника. Потому что я его узнала. Это был именно он, сомнений у меня не оставалось» хотя я не представляла, каким ветром его могло занести с суши на столь отдалённый от столицы летающий остров. Но ведь и я тоже здесь, сижу в компании Кронпринца, Нерлинга и Лорда Севера, так что неисповедимы пути богов. Это означало лишь одно. Моё прошлое все таки меня настигло. Подошло и теперь смотрело на меня темными глазами на осунувшемся, заросшем щетиной лице. Затем моргнуло, словно тоже приходила в себя от неожиданности после чего принялось составлять на наш стол блюдо с подносом. Словно невзначай прикоснулась к моей руке, давая понять, что оно, прошлое, тоже меня узнало. Но решила не афишировать наше знакомство. «Сейчас еще будет горячий шоколад», — произнес мужчина с едва заметным акцентом. «Одну минутку, господа». Развернувшись, он отправился в недра кафе, а я уставилась ему вслед, чувствуя себя совершенно разбитой. Выдержала я еще несколько минут. Всё это время сидела, терзаемая воспоминаниями, буквально физически ощущая близость к своему прошлому, скрытому сейчас от меня за стеной кухни. Внезапно поняла, что не могу здесь больше оставаться, слишком близко к этому самому прошлому. Мне нужно поскорее на воздух, иначе меня стошнит. Рейс мне надо на улицу, туда я обратно обещаю, а то мне как-то нехорошо. Пробормотала я, поднимаясь на ноги. Посмотрела на парней. «Извините, нам Прошу, оставайтесь с Рис, я скоро вернусь». Наверное, вид у меня был такой, что все поняли, я не вру. Подруга растерянно кивнула, попросив меня поскорее приходить в себя, тогда как я посмотрела на засобиравшегося уже подняться из-за стола Кайдена и покачала головой. Мне не нужна была ничья компания, по крайней мере, не сейчас. Поэтому я рванула к выходу так быстро, как только могла. И пусть это походило на бегство. Впрочем, это было именно оно, только вот на этот раз я пыталась скрыться не от Кайдена Ричера. Я бежала от своего прошлого и терзавших меня воспоминаний. Решив, что несколько минут в тишине и одиночестве помогут мне вернуть пошатнувшееся душевное равновесие. Они называли себя повстанцами из армии Возмездия. Кажется, бригада Черная рука» или что-то созвучное. Сейчас я уже и не помнила как и не была уверена в том, чего именно они хотели добиться своей деятельностью. Наверное, потому что особо не интересовалась. Тогда я еще была в банде Тукана, у меня как раз недавно проявилась магия, а заодно я обнаружила в себе дар открывать любые замки. И Тукану это очень даже пришлось по душе. Он принялся обучать меня Киятум, похоже, решив заполучить собственного ручного мага, умевшего за себя постоять. Или же я его забавляла, как маленькая глупая зверушка. Поэтому он со мной и возился. Лет тогда мне было не слишком много. Мыслить разумно я уже умела, но не всегда хорошо получалось. Зато я отлично понимала, что в деревне Такеров мне очень и очень плохо. И к лучшему уже ничего не изменится. Поэтому я постоянно пропадала в школе, задерживаясь там как можно дольше. А потом шла к Тукану на заброшенную станцию транспереходов. Так и жила. А тут эти трое, которые решили переждать плохие для себя времена на нашем острове. Они были старыми знакомыми Тукана по его бойцовской карьере. И пусть карьера давно уже закончилась, зато старые друзья остались. Прятались вместе с людьми Тукана на той самой станции, заодно тревожа нашего мы рассказами о жизни в столице и о несправедливой власти Нерлинга. По их словам, небесный народ со своим королем Эваном МакГиллом обитают где-то высоко в небе, а мы брошены на произвол судьбы внизу, на суше. Наверх из наших могут попасть только избранные, потому что разрешение для обычных жителей суши не получить. Поэтому мы только и делаем, что работаем, после чего кидаем в ненасытную глотку узурпатору свои богатства. То, что выращиваем на полях, и еще то, что добываем в недрах своих островов. Именно Нерлинг виноват в том, что нам всем плохо живется. Так считали те трое из черной руки и были готовы бороться против власти небесного народа до конца. Но я нисколько с ними не была согласна. Как по мне, во всех моих несчастьях был виноват отец Таккер и его упорное желание меня перевоспитать, поставив на путь истинный. А летающие острова, они такие красивые, парят высоко в небе, а еще говорят, там живут драконы и оседлавшие их всадники. Разве они могут быть в чем то виноваты? Но вмешиваться в мужские разговоры я не собиралась. Да и тукан тоже не был из революционеров. Правда, он все таки решил помочь своим старым друзьям, которые убегали от власти короля и длинных рук Нерлинга, наделав, по их словам, много шума в столице. По их душу на чеверте даже прибыли солдаты короля, целый военный корабль. И я помогала тем троим прятаться в расселенных скал неподалеку от нашей общины, потому что я знала там каждую тропинку. Так никого и не отыскав, военные отбыли во своясе, после чего этим, повстанцы вместе с бандой Тукана, ограбили банк на Чаверте. Я, конечно же, ни в чем подобном не участвовала ни разу. Зато они взорвали сейф, уши не знаю, чем именно, но бабахнуло на весь остров, после чего их снова искали, но уже местные жандармы. Не нашли. Те быстренько сбежали на торговом корабле, подозревая, отсыпав капитану приличную сумму, чтобы тот держал рот на замке. И с тех пор я их больше не видела. До сегодняшнего дня, потому что один из них появился здесь, на Эльрине. Его звали Ксавьер, я даже вспомнила имя. И теперь он смотрел на меня, одетую в форму Академии драконов. Касался моей руки, явно давая понять, что тоже меня узнал. Боги, что же мне со всем этим делать? Забыть о произошедшем, обходя это кафе далеко стороной? А если Ксавир попытается со мной связаться, то заявить ему, что я давно уже покончила со своим прошлым. Жить и дальше, как ни в чем не бывало, выкинув его из головы, притворившись, что не было ни Чаверти, ни Банды Тукана, ни рассказов о ненависти, которую повстанцы из армии возмездия питали к Нерлингу и его гражданам. А ведь я понятия не имела, зачем Ксавир явился на Элирен. Вдруг он все еще не завязал с революционными делами и до сих пор входит в какую-то там черную руку, которые собираются наделать шуму уже здесь, на нашем острове. Или, быть может, он каким-то чудом пробрался в Нерлинг, чтобы продолжить здесь свою криминальную деятельность? Или жизнь все расставила по своим местам, и он давно уже встал на путь исправления, получил официальное разрешение и теперь просто работал на кухне в одной из рестораций Элирена. Я понятия не имела. А еще я не знала, что понадобилось Кайдену потому что он все таки меня догнал. Поравнялся и теперь молча шагал рядом, тогда как я шла, куда глаза глядят, пока мы внезапно не очутились рядом с краем. Подойдя, я уткнулась лбом в прозрачную загородку выше человеческого роста и стала смотреть вдаль. А еще немного вниз, пытаясь отыскать в бесконечной синеве, подёрнутой белым пухом облаков, острова суши. Заодно чувствовала, как вибрирует от моего прикосновения магическая стена. «Эйвери, зря ты пришел Кайден». Не поворачивая головы, сказала ему. «Я ведь попросила оставить меня одну. Иногда человеку нужно побыть в одиночестве, и сейчас как раз тот самый момент». «Я много думал», — произнес он в очередной раз, не обратив внимания на мои слова. «Привычный Кайден Ричер ничего не изменилось. Рада, что тебе такое под силу», — отозвалась я, не удержавшись от сарказма. По щекам почему-то потекли слезы, и я украдкой смахнула их рукавом. «Эйви», — терпеливо произнес Кайден. «Я долго думал и наконец-таки понял, что с тобой происходит». «Правда?» — удивилась я. Серьезно в этом сомневаюсь. Потому что со мной происходило слишком много всего, и вряд ли мыслительных способностей Кайдена хватило бы на то, чтобы обо всем догадаться. Не потому что он был глуп, совсем наоборот но он попросту не знал исходных данных. «Тайна и верим», — произнес он. «У тебя есть тайна, которая гложит тебя изнутри и не дает спокойно жить. Но при этом ты боишься кому-то открыться, мне, например. все еще не доверяешь. Хотя я не давал тебе ни единого повода во мне усомниться. Но ты постоянно меня отталкиваешь и не можешь поверить в то, что я всегда буду на твоей стороне. А ты будешь». Спросила у него. Буду, уверенно произнес он. В этом я тоже серьезно сомневалась, но промолчала. Оказалось, Кайден еще не договорил. Знаешь, Эви, я кое-что подумал, давай мы поступим вот как: Я тоже доверю тебе свою страшную тайну. Расскажу о том, что мало кто знает, если только самые близкие мне люди. И тогда, надеюсь,. «Однажды ты соберешься с духом и доверишь мне свою». «Хотя мне кажется, я знаю, что именно ты ото всех скрываешь». «Я так не думаю», — сказала ему, завораженные его словами и пронзительным взглядом темных глаз. «Неужели Кайден догадался? Нет же, этого не может быть». «Эйви, я хочу, чтобы ты знала, что я приемный сын у своих родителей». От отца мне перешел титул лорда Севера, хотя мы с ним не связаны по крови. Помолчал немного. Видишь, как это легко — доверить тебе свою тайну. Кайдан, Так же во мне не течет ни капли королевской крови. Эйден Макгил мне не родной кузен, хотя мы считаем себя двоюродными братьями. И пусть только кто-нибудь попробует сказать нам обратное. Но как так вышло? — шёпотом спросила его. Он независимо пожал плечами. «У моей приемной матери не могло быть детей, поэтому Ричар и меня усыновили». «А теперь спроси, почему они это сделали», — требовательным голосом произнес Кайден. «Но почему они это сделали?» — покорно отозвалась я. «Потому что туманный предел». Выдохнул Кайден с ненавистью. «И очередная война, терзавшая границы нашего герцогства». Мама серьёзно пострадала, так как билась наравне с остальными всадниками. Ей настолько досталось, что она едва не погибла. Ее все таки спасли, но с тех пор она больше не могла иметь детей. Затем было новое нападение, во время которого погибли ее сестра с мужем, оставив годовалого сына. Это был я, Эйви. Меня взяли к себе Ричар, усыновили и дали свою фамилию. Сказали мне правду, и я уже с детства знал, что я им не родной. Но при этом чувствовал, что любили меня, как своего собственного сына, так же сильно, как и я их. Поэтому я считаю их своими настоящими родителями. «Мне... Я рада за тебя, Кайдан. Рада, что у тебя есть любящие родители». Он кивнул. «Один родитель Эви. Отец погиб три года назад» потому что дьявольские маги Туманного Предела никак не могут успокоиться. Иногда мне кажется, что моя ненависть к ним однажды заставит меня подняться в воздух, как и они. И снова кивнула, подумав. Кайден мне не лгал. Он открыл свою страшную тайну. А заодно признался во всеохватывающей ненависти к Туманному Пределу, отобравшему у него его сперва настоящих родителей, а потом и приемного отца, которого он любил как родного. Этот разговор помог мне узнать его лучше, а также дал понять, что в наших отношениях с Кайденом вряд ли что-либо может измениться, даже несмотря на его слова о том, что он всегда будет на моей стороне. Я все так же не могла ему открыться и рассказать о двух татуировках на своей спине. О вивернах я тоже не могла ничего сказать. Мало ли, вдруг Кайден ненавидит химер так же сильно, как и Туманный предел. Возможно, мне стоило поговорить о своем прошлом, которое я встретила в том кафе. И красивое и аристократическое лицо лорда Севера даже не исказится от презрения, когда он узнает, что я несколько лет провела в банде Тукана, Хотя ни разу не переступала закон. Но сперва я собиралась узнать, что привело к Савьера на Эллирен. Мало ли. Вдруг он давно уже завязал с повстанцами и криминалом, и мне не стоило портить его шанс на новую жизнь. Молчишь? спросил у меня Кайден. Молчу, призналась ему. Не знаю, что тебе и сказать. Кайден посмотрел на меня еще какое-то время, а потом уверенно произнес, что догадывается о моей тайне. Я понял это, когда подбежала твоя подруга с плащом и накинула его тебе на плечи. Правда? Слабым голосом отозвалась я, хотя все внутри сжалось и заледенело. И что именно ты понял? «Шрамы», — мягким голосом произнес Кайден. «Прошлое оставило на твоей спине шрамы, Эйви, и ты почему-то их стыдишься». «Ох, Кайден», — выдохнула я. «Я все еще жалею, что мы с Зигуртом не сожгли дотла ту деревню, из которой тебя забрали. Похоже, там тебе причинили множество бед, и твоё детство и юность не были простыми». «Не были», — шепотом подтвердила я. Если хочешь, Эйви, мы всегда сможем туда вернуться и докончить начатое. Но я не захотела. Помотала головой, чувствуя, как с щёк снова стали срываться слезы. Внезапно Кайден шагнул ко мне и сжал меня в своих объятиях. И я не стала сопротивляться. Так и стояла, беспомощно прижимаясь к его груди, слыша, как размеренно бьется его уверенное сердце и ощущая, что в его объятиях мне становится лучше. Спокойнее. Эйвери, Эйви, только скажи, и я отправлюсь туда сам. Накажу всех твоих обидчиков. Не нужно, Кайден, — помотала я головой. Они ни в чем не виноваты, если только отец Таккер. Это темные и глупые люди, не понимающие, что кто-то другой может отличаться от них. И еще, это давно уже перевернутая страница моей жизни. Мне показалось, что Кайден мне не поверил но он все таки промолчал. Так мы и стояли, обнявшись. И мне почему-то не хотелось, чтобы он меня отпускал. И еще я в очередной раз это почувствовала, то, что вот так замереть в его объятиях, прижимаясь с носом к его плечу, а еще немного плакать, чувствуя, как руки Кайдена успокаивающе гладят меня по спине. В этом было нечто правильное, естественное и угодная богам.